О Генри. Из сборника «Горящий светильник». Эльзи в Нью-Йорке. Для неопытной молодежи улицы и все вообще пути Нью-Йорка полны ловушек и силков. Но охранители нравственности ознакомились с кознями нечестивых, и большинство опасных путей охраняются специальными агентами. Последние всячески стараются отстранить от молодежи опасность, которая ей ежеминутно угрожает. Этот рассказ вам покажет, как благополучно они провели мою Эльзи через все опасности к той цели, к которой она стремилась. Отец Эльзи был закройщиком в магазине верхних вещей Фокса и Оттера, помещающегося на Бродвее. Он был уже стар и уже не мог быстро ходить по шумным улицам Нью-Йорка.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 Смотрел на это письмо как на ценное наследство, оставляемое им своей дочери, и он с гордостью вручил его ей, когда ножницы судьбы перерезали нить его жизни. Затем на сцену выступил квартирохозяин и принял участие в ликвидации имущества. К сожалению, для полной иллюзии не было снежной вьюги, как в старых романах. Чтобы Эльзи могла тайком уйти из дома, кутая свои плечи в небольшую дрявую шаль. Тем не менее Эльзи все-таки ушла из дома, не обращая внимания на неподходящую декорацию. Светло-коричневое пальто Эльзи стоило дешево, но оно имело покрой лучших моделей Фокса и Оттера, а природа со своей стороны щедро наградила ее красивой наружностью, голубыми невинными глазами и одним долларом, уцелевшим из отцовского наследства. Кроме этого, У нее было письмо мистера Оттера. В нем вся загвоздка. Я желаю, чтобы в моем рассказе все было ясно. Детективных рассказов развелось так много, что их уже никто не хочет читать. Итак, мы видим Эльзи, готовой отправиться в свет искать счастье. Относительно письма мистера Оттера была одна неприятность.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 Вы мне дадите ваше имя и адрес и будете являться в нашу канцелярию каждый четверг. У нас записано 60 девушек, которые ждут очереди и которым в свое время позволят принять места по мере того, как откроются вакансии в нашем списке квалифицированных работодателей. Их теперь значится уже 27. Каждое воскресенье в нашем обществе происходит молитвенное собрание, затем концерт и угощение лимонадом ход свободный. Эльзи поспешила уйти, поблагодарив мисс Тикельбаум за своевременное предупреждение и совет. Ей, конечно, ничего другого не оставалось, как попытаться найти мистера Оттера. Но пройдя несколько домов, она увидела в окне кондитерское объявление – требуется кассирша. Она вошла, бросив предварительно быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что член. Общество охраны девушек, ищущих труда, не следит за ней. Владелец кондитерской был добродушный старик. Расспросив Эльзи, довольно подробно он решил, что она подойдет для работы кассиршей. В ее услугах нуждались сразу же, и довольная Эльзи, сняв пальто, начала уже усаживаться на стул перед кассой. Но раньше, чем ей это удалось сделать, перед ней появилась сухощавая леди с остальными очками.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 потому что я охотнее пробила бы себе дорогу без его помощи. Около 14 улицы Эльзи увидела у одной двери прибитое объявление, на котором стояло. Требуется немедленно 50 портних для шитья театральных костюмов. Плата хорошая. Она уже собиралась войти, когда торжественного вида мужчина, весь в черном, положил руку на ее плечо. «Дорогое дитя!» сказал он. Я умоляю вас не входить в это обиталище дьявола. Господи, боже мой, воскликнула Эльзи с некоторым нетерпением. Кажется, дьявол вмешивается во все дела в Нью-Йорке. Что же здесь нехорошего? Здесь, торжественно проговорил мужчина, Изготавливаются регалии сатаны. Другими словами, костюмы, которые носят на сцене. А сцена — путь к разврату и гибели души.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 Казал торжественно мужчина. Каждое воскресенье в сигарном магазине рядом с церковью происходят бесплатные духовные собеседования. Да будет мир с вами. Аминь. Прощайте. Эльзи пошла дальше. Вскоре она очутилась в фабричном районе. На большом кирпичном здании красовалась вывеска. Пози и триммер. Искусственные цветы. Внизу висело объявление. Требуется 500 девушек для изучения ремесла. Хорошее жалование с самого начала справиться на втором этаже. Эльзи подошла к двери, около которой стояли группами 20 или 30 девушек. Одна из них, высокая, в черной соломенной шляпке, надвинутой на глаза, шагнула и пригрозила Эльзи дорогу. Послушай, сказала девушка, ты не за работой идешь туда? Да, сказала Эльзи, мне нужна работа. И не думай идти туда девушка. — Я председательница статичного комитета. Нас 400 работниц, которые рассчитали за то, что мы требовали 50 центов надбавки в неделю. Ты слишком смазливая, чтобы быть простой работницей. Ступай и постарайся найти себе другое место. — Я попробую найти где-нибудь в другом месте, — сказала Эльзи. Она бесцельно побрела по Бродвею, и внезапно сердце ее учащенно забилось.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 Из-за письменного стола и, взяв ее за обе руки, сердечно приветствовал. Это был полный мужчина, средних лет, немного плешивый, в золотых очках, вежливый, хорошо одетый, самодовольный. Так вот, значит, дочурка старого Битти, ваш отец был одним из наших самых ценных и работоспособных служащих. Он ничего не оставил вам после смерти. Но мы не забыли его верной службы. Я уверен, что найдется вакантное место среди наших манекенщиц. О, это очень легкая работа. Ничего нет легче. Мистер Оттер позвонил. Длинноносый служащий проснул час своего туловища в дверь. «Пошлите сюда, мисс Халкинс», — сказал мистер Оттер. Мисс Халкинс явилась. «Мисс Халкинс», — сказал мистер Оттер, — «перенесите для мисс Битти, для примерки манто, отделанное русскими соболями, и...»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 «Оскар», — сказал он, — «я хочу, чтобы вы на сегодняшний вечер сохранили для меня тот же стол». «Что?» «Ну да, тот в мавританской комнате, налево от пальм. Да, два. Да, как всегда, виски. А к жаркому — Иоганнес Бергер, 85 -го года. Если он не будет такой температурой как следует, я переломаю вам все ребра. Нет, не с ней, нет, новенькая. Персик. Настоящий персик» читал Руслан Берлин.